Глава тридцать 38. Последние усилия. Джоран был в крови. Скользящий удар по предплечью, и теперь Фарис, добрая Фарис, иголкой и ниткой зашивала рану. Прилетали вражеские стрелы, но в сумерках их не могли направить точно, и они всякий раз падали в стороне. Миас принесла факелы, зажигала их и бросала на землю перед наспех с баррикадами, чтобы еще сильнее помешать точной стрельбе лучников. Как рука Джорн спросила мяс. На ее лице была кровь, кровь врага. Фарис никогда не станет портнихой, но работу она делает. Извини, хранитель палубы, сказала Фарис. Тебе не за что извиняться, Фарис, ответил Джорн. Я всегда согласен на быстрое шитье в ущерб красивому. И тот он сказал правду. Сердце колотилось у него в груди, и ему хотелось поскорее вернуться в сражение. Враг снова пошел в атаку. Джоран хотел многократно отплатить за рану на руке. Фарис закончила, перекусила нить, и он направился к баррикаде, глядя на лес, где полыхало множество факелов. "Они зажгли гораздо больше факелов, чем у них детей палубы, — сказала Мяс и заговорила громче. "Они хотят нас запугать, но разве мы их боимся?" В ответ послышалось громогласное "Нет". Мяс кивнула в темноте, наклонилась к Джорану и понизила голос. Сейчас здесь собрались практически все, кого мы и видели на пляже Джоран. Мы сумеем сдержать еще одну, возможно, две атаки, потом они сметут линию нашей бароны. — Как там ветрагон? Все еще спит, она кивнула. В следующий раз они бросят на нас все свои силы, продолжала Миас. Нам будет нелегко их остановить, но если мы сумеем, ты должен найти способ разбудить ветрагона перед их следующей атакой. Я не знаю, как это сделать супруга корабля Ответил он: "Мне не нужны отговорки". Миас отвернулась, и в этот момент враг взревел. «Обнажи клинок Джорн, "Нам предстоит трудная работа". И Миас оказалась права. Схватка получилась трудной и яростной. Джорн забыл о боли в руке. Так отчаянно он наносил удары, стараясь удержать маленький щит, в который вцепился враг. Он вырвал щит, но женщина успела нанести удар мечом. Джоран умер бы на месте, его спасла Квел. И он бы умер, если бы не помощь Фарис, и умер бы, если бы не Тиров. И умер бы еще множество раз. Но он был членом команды флота, а они действовали как единое целое, сражались, защищая и помогая друг другу. Они вместе затыкали бреши в своей обороне, кричали в лица врага. Сражение продолжалось в свете факелов, а женщины и мужчины постепенно превращались в чудовищ. В мерцавшем свете Джорн увидел знакомое лицо в рядах врага. Увидел клинок и узнал его свой клинок. И он стал продвигаться вдоль схватки, сквозь накатывавшие волны насилия, чтобы добраться до вражеского супруга корабля. Он кричал какие-то слова, но они тут же умирали в грохоте сражения. Это мой меч, мой меч. Джорн увидел, как он поднимается, окутанный брызгами крови, и перед ним возникло лицо того, кто держал его клинок бард. Это мой меч. Но тут его остановил мужчина со щитом. Возникло орущее лицо. На Джорана обрушился абордажный топор, и ему пришлось сражаться за собственную жизнь, а потом сражаться стало не с кем. Враг вновь отступил. Джоран едва держался на ногах. На него накатила ужасная слабость. Адреналин уходил, и он с трудом дышал. Ему помогли отойти назад, чтобы свежие бойцы заняли его место. Джоран Мяс подошла к нему, не обращая внимания на падавшие вокруг стрелы. К настоящему моменту мы потеряли десять человек. Они хотят утомить нас и ослабить короткими, но яростными атаками, и у них получается. Нам необходим Ветрагон. И если ты не сумеешь его разбудить, нам все равно придется прорываться к пещере. Он кивнул. Когда они пойдут в атаку в следующий раз, мы будем удерживать их сколько сможем, а потом отступим ко второму рубежу обороны, который построен вокруг ветрошпиля, чтобы сконцентрировать нашу линию. Хорошо. Он огляделся в поисках двух лишенных ветра и обнаружил их рядом среди других бойцов. Одежда лишенного была залита кровью. Перья беззоры покраснели, даже они вступили в схватку. Вы двое, идите со мной. Мы должны каким-то способом разбудить ветрогона. Беззоро кивнул, а Лишенный стал прыгать на месте, верещать и каркать, и только потом подбежал к Джорану. — "Нет, будить, нет будить", кричал он. "Мы должны", возразил Джоран и решительно зашагал к ветрошпилю. Лишенный прыгал перед ним, подняв крылья под одеждой. "В противном случае мы все умрем. — Будет больной, будет больной", вопил Лишенный. К нему подскочил Безорра, что-то заверщал на языке ветрагонов, и тот опустил крылья и кивнул. Мимо проходила Квел с обнаженным мечом, и Джоран схватил ее за руку. Ты поможешь мне больше, если будешь сдерживать врага у баррикад, чем если останешься здесь. Она с вызовом на него посмотрела, затем стиснула зубы, развернулась и пошла обратно к Миас, которая стояла рядом с Нарзой и смотрела на Джорана. — Что ты сказал лишенному? Спросил Джорран у Безоры: "Лучше быть больным, чем рабом". Ответил Безора и решительно направился мимо незаконченных баррикад второй линии обороны к Ветрошпилю. Когда Джоран опустился на колени перед Ветродрагоном, он услышал рев вражеского наступления, который заглушил музыку Ветрошпиля у него в голове. Джоран знал, что очень скоро мяс начнет отступать ко второй линии обороны. Он рассчитывал на какое-то движение возле Ветрошпиля но дракон продолжал спать, свернувшись в комок. Джоран повернулся к Лишонному и Безоре. Вы можете его разбудить, спросил Джоран. Лишонный отшатнулся, а Безора кивнул. "Петь пробуждение", сказал Безора. "Нехорошо, но могу". "Давай", сказал Джоран. Он оглянулся назад, увидел блеск клинков в свете факелов, услышал яростные крики боли и смерти. "Может, не получится", сказал Лишонный и в его голосе слышалось отчаяние. Может, не магия, стоп, сказал Безора. Будить рано. Иногда нет магия. Ленивый ветрагон, плохой ветрагон, слабый разум. «Все равно, сделай это, сказал Джоран. и быстро. Лишенный согласно закивал. Оба опустили головы и начали петь ветрагону. То была совсем не та песня, которую привык слышать Джоран. Теперь звучало странное Почти болезненная, негармоничная мелодия. Лишенные ветра не пытались синхронизировать свое пение, они выводили совершенно разные мелодии, и в их расхождении Джорн уловил песню острова, которая постоянно вторгалась в его разум. Видрагон, свернувшийся в клубок в пещере Витрошпиля, начал махать в воздухе когтем крыла. Лишенный посмотрел на Джорана. Была ли вина в его приоткрытом клюве, или Джорану только показалось? Он не знал. Песня продолжалась. Голова ветрагона пошевелилась. Держать линию, донесся до Джорна крик мяс. Затем послышался яростный рев атакующего врага. Джорну очень хотелось присоединиться к схватке, стать частью ярости и гнева, но он не мог. У него была другая задача. Он отвернулся. Лишенные ветра продолжали петь крики. Ветрагон снова пошевелился. Голова дернулась. Клюв приоткрылся, и тонкая стройка слюны потекла на каменный пол, рядом с ветром Джоран оглянулся через плечо и увидел жалкую линию обороны, озаренную светом факелов. Они очень скоро не выдержат натиска врага. "Давай", тихо сказал Джоран. — "Нет, спешить", сказал лишенный. — "В противном случае мы все умрем, — прошипел Джоран, но тот уже его не слушал. Он продолжал петь свою неблагозвучную песню. Прорыв прорезал ночь крик мяс, одновременно ветрагон содрогнулся и проснулся. Он тряхнул головой и поднял ее с пола пещеры. "Уходить прочь", едва слышно сказал ветрагон. Затем все заглушил шум. Мяс, оставшиеся морские стражи и дети палубы перепрыгивали через последнюю линию обороны, поднимали луки и арбалеты, спрятанные под стеблями Джоона, и тут же выпускали стрелы и болты. Этого оказалось достаточно, чтобы остановить атакующих, но только на несколько мгновений. Между тем Видрагон сел, вытянув перед собой длинные ноги, он судорожно открывал и закрывал клюв. Из-за его спины раздавался грохот оружия. Джоран обернулся через плечо, шло яростное сражение. Упал кто-то из детей палубы. Женщина сумела пробиться сквозь линию обороны, и никому не удалось ее остановить. Она увидела Джорана и побежала к нему. В руке она держала топор, но ее интересовал не он. За спиной Джорана она сумела разглядеть ветрагона и замахнулась, метнула топор. Топор вращался в темноте, но по выражению ее лица Джорн понял, что женщина сделала удачный бросок. Ветрагон продолжал сидеть словно в тумане, и было очевидно, что быстрая реакция еще к нему не вернулась. Легкая мишень от Джорна оказался слишком медленным, но не лишенный. Маленький, печальный Верный лишенный ветра бросился вперед и встал на пути топора. Удар получился таким сильным, что легкое тело отбросило назад, и оно ударилось о ветра шпиль. Женщина продолжала бежать вперед, срывая с пояса курнов, но ярость, поднявшаяся внутри Джона, ярость, которую он не давал вырваться наружу, устремилась в атаку. Он схватил курнов и вскочил с пола. Женщина бежала к ветрогону, Джоран взмахнул клинком, попал женщине в бок, и она упала. Джоран повернулся. Беззора обнимал крыльями лишенного. Топор глубоко вошел в его грудь, кровь текла из клюва, а Безора что-то тихонько напевал ему на своем языке. Потом он повернулся к Джорну, и тот увидел, что его единственный глаз пылает от гнева. "Почему он это делать?» — прорычал Безора. "Почему он делать? вид плохой испорченный жестокий?" Джоран не знал, что ответить, не знал, как возразить Безоре. Ветрогон плохо обращался с Лишенным с самого начала, а тот протянул дрожавший крыло коготь и прикоснулся к покрытому шрамами лицу Безоры. Затем повернул лицо Безоры так, чтобы он смотрел на него. "Ветровидящий", сказал Лишенный, и Джоран был уверен, что услышал в его голосе счастье. "Нет", сказал Безора. "Нет". Лишенный покачал головой. "Ветровидящий", повторил он, и в его голосе отчетливо прозвучало удовлетворение, словно он приветствовал смерть. "Защищать ветровидящего", добавил он, и в следующее мгновение его дух улетел туда, куда отправляются духи ветрагонов, когда покидают тела. Безор открыл клюв, словно хотел что-то сказать, но его прервали. "Ветрагон". Он обернулся. Перед ним стояла мясс. Ветрагон открыл клюв, покачал головой, словно отгоняя сон. Нам нужны твои силы и прямо сейчас. Устал, сказал Видрагон и упал лицом вниз. Что это, Безора? спросила Миас, поворачиваясь к одноглазому лишенному ветра, и её взгляд скользнул по телу лишенного, и Джорн увидел, как она кивнула, отмечая мелом еще один труп на своем сланце. Нам необходимо его могущество, но мы не сможем больше их удерживать. Покрытый шрамами лишенный ветра пожал плечами. Нужны часы проснуться, сказал он. Что? спросила Мяс. Нужны часы, повторил Безора. Ты нам этого не говорил, прорычала Мяс. Иногда бывает иначе, сказал Безора. Мы не ведем войну и не рискуем жизнями, рассчитывая на иногда, существо», — сказала Мяс, и на мгновение Джорну показалось, что сейчас она поднимет свой прямой окровавленный меч и прикончит лишенного ветра. Однако Беззора все испортил, шагнув вперед и указав крыло когтем на Джорна. «Зовущий!» — сказал он, а потом упал на спину и хрипло рассмеялся. «Зовущий!» — повторил он нараспев. "Конечно", сказала Мяс. "Джорн, правда ли то, о чем они шепчутся, что в безопасной гавани ты призвал турнира?" Он застыл, не в силах думать, даже шум сражения куда-то отдалился. События в безопасной гавани сейчас казались такими нереальными, подобными сну. Он уже почти поверил, что тех событий не было. "Да", ответил он. "Тогда мне нужно, чтобы ты это сделал снова", сказала Миас. Он поднял руку и коснулся горла. "Я не могу", хрипло ответил он, но Миас, казалось, его не поняла. Джоран провел пальцем по шраму на шее. "Мой голос пропал. Горота Геста забрала его у меня". Мяс сжала его плечи. Послушай меня, прошептала она. Мы окружены, Джоран. Они привели против нас всех своих женщин и мужчин. Нам нужно их отвлечь, чтобы спастись. Она посмотрела ему в глаза. У нас нет времени, чтобы себя жалеть. Мне нужно, чтобы ты снова вызвал Тунира». Я не могу. Нет. Их ветдрагон, который походил на пьяного, стоял покачиваясь перед ними. "Песня не здесь", сказал он и коснулся горла Джорана. Песня здесь. Он дотронулся до его груди. Пой. Пой. А потом упал и принялся хохотать и кататься по земле, словно услышал замечательную шутку. «Джоран», — сказала Мяс. "Мы должны попытаться. Ты меня понимаешь, это единственный путь". Она наклонилась к нему. "Моя мать хочет, чтобы меня взяли живой. Если тебе требуется время, я могу с ними поговорить". И наш ветрогон супруга корабля. "Что с ним?" спросила Мяс. «Его они тоже хотят во всяком случае пытаются убить, сказал Джорн. Женщина, которую я прикончил, пришла за ветрогоном, Миас кивнула. «Ну, возможно, это еще одна фишка, которую я поставлю, сказала она. А ты пой смерть для меня, Джорн, ведь если ты не сможешь, мы все погибнем.